На следующий день я продолжила свои изыскания, но вначале следовало уладить дело Верса. Поэтому рано утром я вышла из квартирки в центре Нижней улицы и отправилась в кабак, расположенный неподалеку. Молодой человек весьма точно передал ощущение от вывески: то ли веселая пьяная Харя, то ли упитанный розовый поросенок. Название заведения и вовсе не имело отношения ни к тому, ни к другому. Последний приют. Да! У хозяина своеобразное чувство юмора, хотя если вспомнить, чем здесь нередко промышляют, то и название оказывается вполне подходящим. С утра зал был почти пуст, лишь пара случайных забулдык, то ли оставшихся с вечера, то ли зашедших опохмелиться. Сиротливо сидели по углам. Не обращая на них внимания, в центре помещения стоял здоровый детина и бодро махал метлой в разные стороны, больше поднимая пыль в воздух, чем куда-то ее выметая. Я коротко кивнула и спросила, где хозяин. «Дык, спят еще госпожа Корни!» «Буди!» – резко ответила я. Дочку главы теневого сообщества страны в подобных заведениях знали хорошо. Мужик помялся на месте, явно не обрадованный перспективой получить от босса запрерванный сон. «Долго мне еще тут торчать?» «Или самой подняться разбудить!» Поторопила я его. «Не-не, я мигом!» Через пару минут со стороны хозяйских комнат послышалась громкая брань, и в зал выплыл толстый лысый мужик с красной опухшей мордой. Не иначе портрет на вывеске с него писали. «Кому это тут жить надоело?» Рявкнул он, но, едва завидев посетительницу, расплылся в угодливой улыбочке. К сожалению, меня пока уважали больше не за личные достижения, а за имя Берты, хотя и сама уже успела пару раз пустить кровь, не до смерти, конечно, нескольким навязчивым поклонникам. Я кратко изложила дело, сделав упор на том, что они тронули моего приятеля. Хозяин последнего приюта долго юлил, мол, и парня такого не помню, и ничем противозаконным не занимаемся. Я вздохнула авторитет еще поднимать и поднимать, и пригрозила, что в следующий раз разбираться придет Берта. Студента сразу же вспомнили и даже расписки нашлись. Впрочем, от последних я отказалась, не хватало еще, чтобы Верс мое имя каким-то образом с этими преступными элементами связал. Вместо этого поручила деньги такие у парня забрать, расписки ему вернуть, никакой воспитательной работы типа ломания рук не проводить. «Деньги передать мне через Берту!» – особо подчеркнула я и, развернувшись, зашагала прочь. «А неплохо получилось!» – мелькнула довольная мысль. «И деньги вернут, и верст в должниках останется!» В оставшееся до вечера время я снова побродила вокруг дворца. Из уличных сплетен узнала, что принц опять болен, у короля целых три новых фаворитки, что герцог Фати прилюдно назвал графа Мерсера. Напыщенным индюком и прочие малоинтересные или маловероятные новости. Единственный, заслуживающий внимания слух, говорил о том, что через две или три недели во дворце будет дан грандиозный бал-маскарад. О поводах тоже судили, кто как хотел. От дня рождения королевской фаворитки до помолвки притца. Эту новость следовало принять во внимание, хоть я пока и не знаю, где и как искать амулет, Но передвигаться по замку среди разряженной толпы в масках намного проще, чем красться в одиночестве по пустым коридорам, стараясь не привлекать к себе внимания. Вот только каким именно образом пробраться в замок, я пока не представляла. Тем не менее, поняв, что пара недель пролетит как миг, посетила модного портного и на всякий случай заказала костюм с маской для бала. Внезапно... Возникла идея попасть в замок под видом дополнительно нанятой прислуги или поставщика продуктов к балу, только вряд ли на подобные мероприятия пускают посторонних, непроверенных людей. Но если не найдется другого варианта, то проработаю и такой. Поздно вечером я отправилась к комплексу академии. Мой студент уже ждал в условленном месте. Короткими перебежками, стараясь не слишком высовываться, Мы преодолели широкий двор и юркнули в двери Версова общежития. Молодой человек в огромных очках, сидящий в будке дежурного, судя по всему, тот самый сосед по комнате, на секунду отвлекся от толстого учебника, чуть кивнул Версу и, буркнув неразборчивое напутствие вроде «Развлекайтесь, дети!», снова углубился в чтение. — Постарайся идти на несколько шагов дальше. Типа ты не со мной! — шепотом попросил Верс. Не хватало, чтобы люськи донесли. Дальше так дальше. Мне совершенно нетрудно пройти так, чтобы ни одна живая душа не заметила. Возле своей комнаты молодой человек еще раз внимательно посмотрел по сторонам, прислушался. Я тоже притормозила, предварительно убедившись, что поблизости никого нет. Затем приоткрыл дверь и сделал приглашающий жест. «Забегай». Только когда мы скрылись в комнате, И вырез закрыл дверь на ключ. Он слегка успокоился. «Вон!» — указал рукой на стол. «Твои книги. Все, что нашел». Затем достал из сумки еще несколько исписанных листов и бросил рядом с книгами. «А эту книгу нельзя выносить. Пришлось переписывать в читальном зале. Не думаю, что тебе это понадобится. Тут о побочных эффектах для людей с королевским даром. Но раз обещал принести все, значит все. Развлекайся». У тебя есть время до утра. У меня, конечно, ни единый мускул не дрогнул на лице при последней новости, но в душе я была готова расцеловать Верса. Взамен достала увесистый мешочек с монетами и вручила этому любителю азартных игр. В общем, мы остались вполне довольны друг другом. Перелистав книги, я нашла достаточно подробное описание ритуала по созданию амулета по материнской защиты. С одной стороны... Его могла провести практически любая женщина, имеющая хоть малейшие способности к магии, например, я. Но сложность состояла в том, что заклинание срабатывало только в устах умирающей женщины. И не просто умирающей, а буквально в последние секунды жизни. Таким образом, будущая мать передает амулету свой последний вдох и часть души. Гласил учебник, попробуй угадай до секунд, когда именно умрешь. На предмет, пригодный для ритуала, почти не накладывалось ограничений. Он не мог быть слишком крупным. Мои идеи по поводу первой попавшейся табуретки или тумбочки отметались сразу. Желательно с содержанием любого металла или камня. Украшения подходили идеально. И если берется уже готовый амулет, то его свойства должны быть исключительно мирными. Защита, лечение и тому подобное. Эта информация оказалась полезной. Она исключала одно из четырех подозреваемых украшений, а именно кольцо, которое, если Айри правильно помнит, относилось к боевым. Возможности созданного амулета и его сила очень зависели от женщины-создательницы и могли отличаться. Как правило, туда входили защитные функции, общая поддержка здоровья, лечение ран, чувство опасности. Известны случаи, когда амулет мог навредить человеку, представляющему потенциальную угрозу для хозяина. В частности, лет 500 назад в одной из соседних держав было сорвано покушение на короля, убийца в последний момент просто потерял сознание. В отдельных случаях проявлялся стазис. При смертельном ранении амулет погружал хозяина в некое стабильное бессознательное состояние, давая возможность дождаться врачей и так далее. Список свойств необходимого мне амулета, то бишь принца Эрика, к учебникам, естественно, не прилагался, да и не факт, что кто-нибудь знает все его возможности. Большинство проявляется лишь в критических ситуациях. А какие такие критические ситуации могли возникнуть у нашего изнеженного принца? Еще несколько полезных фактов я выудила из исписанных версом листов. Первая особенность могла сильно помочь при опознании искомого амулета. Если заклинание накладывает человек с королевским даром или у женщин с даром королевской спутницы, вокруг амулета появляется аура, сходная с аурой создательницы. Посмотреть ее можно стандартными заклинаниями сканирования аур. Вторая особенность гласила, что если хозяин амулета – обладатель данного дара, то амулет привязывается к нему и не дается в руки чужакам. То есть, если взять его голыми руками или в тонких перчатках, то можно как минимум сильно обжечь руки. И тем сильнее воздействие, чем сильнее дар. Прикинув, что у принца по определению должен быть высший третий уровень, то как минимум можно заработать не ожоги, а летальный исход. И третье. Амулет нельзя носить вместе с королевскими регалиями и символами. Магия, заключенная в них, почему-то друг друга не любит. Следовательно, на официальных приемах принц всегда без амулета. Последнее я пока не знала, к чему применить, но интуиция подсказывала, что может пригодиться. Остальная информация могла бы заинтересовать магов, но для планируемой операции не представляла никакой ценности. Я посмотрела на механические наручные часы – подарок Кира. Управилась всего за три часа. Если поспешить домой, то до утра еще можно прекрасно выспаться. Дома в Почмаге меня ждало приглашение от Берты, в котором она настоятельно просила навестить ее сегодня вечером или завтра утром. Поскольку идти вечером было уже поздно, я отправилась к ней, как только проснулась. Приемная мать словно почувствовала, что ее чадо только выползло из постели. На знакомом столике меня ждал легкий завтрак и кофе с булочками но с удовольствием уловил столь приятный для утра аромат, а пальцы ухватились за вилку. «Слушай, Берта!» – пробухтела я, пытаясь одновременно переживать кусок яичницы с ветчиной. «А кто заказчик этой работы?» Берта на секунду высунулась из шезлонга и насмешливо сверкнула зелеными глазами. «Сама догадалась спросить, или надоумел кто?» «Сама!» – не моргнув глазом, соврала я. Знает же, что я через ее телепорт к Киру бегала. Так чего глупые вопросы задавать? Молодец! Надеюсь, насмешка в голосе мне только почудилась. Не волнуйся, заказчик внутренний. Хоть это естественно и не афишируется. В противном случае я бы тебе это дело не предложила. Полагаю, твоя сама и так об этом догадалась. Ровно как почему я тебя сегодня вызвала, правильно? Да. Кисло ответила я. Кир решил, что ты хочешь меня с Джокером свести. Умный мальчик, спокойно отозвалась Берта. Он прав. Хочу. Сегодня вечером твоя вторая детская любовь будет сидеть в маленьком уличном кафе в Освале, на углу Почтовой и Прорезной улиц. Сердце заколотилось сильнее. Да, после слов Кира я в самом деле втайне надеялась, что он не ошибся, и мне выпадет шанс, Поработать с Джокером. Но тут вдруг закрались сомнения. А с чего вдруг великий и могучий Джокер Решил взять меня в дело? Не боится, что я только под ногами путаться стану, Да еще и выручкой делиться? Верта поднялась, Мягкой походкой подошла к плетеному креслу, Налила кофе и закурила тонкую изящную сигаретку. Отвечаю по порядку. Ты прекрасно помнишь, Что существуют ловушки и охранки, который трудно пройти одному человеку и намного легче вдвоем. И Джокер знает, что подобная охранка как минимум одна попадется, поэтому ему в любом случае нужен напарник. И лучше пусть это будет тень, хоть и недоученная, чем какой-нибудь Веся с улицы. Это ответ на первый вопрос. Что касается второго, Берта внимательно посмотрела на меня и пустила колечко дыма прямо мне в лицо. С чего ты взяла, что он станет делиться? Ну как же, даже не стараясь скрыть удивление. Разве мы не рискуем одинаково? Послушай, дорогая, выручка делится только, если это оговорено заранее. Кому, что и сколько. В данном случае ничего не делится. Даже не заикайся при Джокере. До момента кражи вы партнеры. Союзники, сообщники, называй как хочешь. После соперники. Кто приносит заказ, тот и получает оплату. Мы немного помолчали. Каждая обдумывала что-то свое. Вдвоем вы справитесь, я уверена. А потом, сумеешь провести Джокера, будет чем гордиться. Не сумеешь, ничего страшного. Утешишься полученным опытом. А как я его узнаю? Узнаешь, в чем бы он ни был одет, этот мужчина умеет быть эффектным. «Если он выберет свой стандартный облик, это черные волосы, темно-карие глаза, скорее всего, пиджак или свободная рубашка. Очень симпатичный. Смотри, голову не потеряй!» — слегка подмигнула мне Берта.